Глава 5. Спустя год после начала войны между Тувроном и королевством Минаид. Ветер ерошил шерсть и щекотал ноздри волка, мчавшегося в темноте ночи по лазурному берегу. Лапы оставляли следы на сыром песке. Впереди мелькал крохотный огонек, на первый взгляд почти незаметный, но не для острого взгляда черного волка. Совершая ежедневный обход пограничных владений, воин увидел едва заметное мелькание и поспешил на разведку, велев своему отряду ждать его. Он считал, что один сможет незаметно выяснить происхождение мелькавшего огонька. тигин сын первого генерала, перешел на шаг, миновав пустынный песчаный берег. В паре сотни метров от линии воды, там, где землю покрывали камни, горел костер. Тигин начал медленно прокрадываться к своей цели. Высокий валун и ночь надежно укрывали воина от людей, собравшихся вокруг костра. Замерев, волк начал вслушиваться в разговор путников. Они не были ни драконами, ни минаидцами, с которыми воевали тувронцы, и Тигин решил подойти ближе. Зевнув и как бы невзначай показав смертоносные острые клыки, волк остановился в трех метрах у костра. — Не шевелитесь, — услышал Тигин шепот одного из странников. — Он увидит, что у нас нет еды и уйдет. Мак понял, что его приняли за обычного дикого зверя, заплутавшего в лесу. — Ага, — добавил детский мальчишечий голосок, — или подумает, что мы и есть еда. Тигин мысленно хмыкнул. Вокруг костра сидело три человека. То, что они не были магами, волк понял. Он не чувствовал магии, только какое-то тепло. Тигин не двигался, с интересом рассматривая ночных путников. Самый старший из них с седыми волосами смотрел куда-то мимо него, взгляд прозрачный, мутный. Старик, скорее всего, был слепым. Второй путник, юный мальчишка Младший волка лет на пять-шесть, а третий — совсем ребенок. Все трое были закутаны в черные плащи с капюшонами и грелись у разведенного костра. На огне стоял котелок, в котором, судя по запаху, варился бульон. Лица путников были осунувшимися. Скорее всего, нормальной пищи они не видели уже давно. Тигин сделал еще шаг к костру. Путники не шевелились но спустя пару мгновений мальчишка осторожно поднялся на ноги. — Деда, как думаешь, это маг? — прошептал мальчишка. — Я не знаю, Элли, — так же тихо проговорил старик, — но выбор у нас невелик. Если маг, то нас убьют, а если зверь, то съедят. Ребенок, кутавшийся в теплый плащ, накрылся с головой, начиная трястись от страха перед ночным гостем, опасным хищником. А мальчишка, поднявшийся на ноги, сделал шаг в сторону волка. «Осторожный, маленький шажочек». «Не трогай их», — услышал Тигин голос мальчика, пытавшегося сейчас защитить старика и ребенка. «Пожалуйста». Волк медленно кивнул. «Не есть, не убивать ночных странников он не хотел» пусть и осознавал, что в этот самый момент нарушает приказ короля. Тигин уже понял, что перед ним стражники, объявленные вне закона почти двадцать лет назад. Но разве голодные, уставшие и измотанные путники опасны? Тем более слепой старик, мальчишка и ребенок лет шести. Мальчишка, которого старик назвал Элли, осторожно выдохнул, стараясь не делать резких движений. Ребенок, сидевший рядом со стариком, высунул нос из своего укрытия. Тигин сделал шаг в сторону Элли и уткнулся носом в ладонь человека. «Просто, чтобы дать понять, что он не опасен!» Мальчик не шевелился, а волк лизнул подрагивающую ладонь. Странное, теплое чувство окутало воина. Глаза зверя непроизвольно закрылись. В его ноздри проник запах человека. Приятный, нежный аромат с привкусом. Крови? Что за черт? Тигин попятился от мальчишки, повел носом, попытался понять, что случилось. Мало что его потянуло к мальчишке, еще и к раненому. Неужели звериная сущность сильнее человеческой, и его начал привлекать каннибализм? Нет, не может такого быть. Сигин посмотрел в лицо мальчишки. Слишком нежные черты. Аккуратный носик, глубокие карие глаза и короткие черные волосы. А ведь девчонку легко можно принять за парня, если бы не запах крови. Крови? Волк осторожно попятился назад, не спуская внимательного взгляда с новых знакомых. И, оказавшись вне поля их зрения, помчался в сторону лагеря тувронцев. Спустя полчаса волк уже вновь подкрадывался к путникам. — Мне до сих пор страшно, — громким шепотом говорил ребенок, сидя рядом с Элли. Тигин хмыкнул, но пока оставался незамеченным. — Элли, ты видела его зубище? А клыки? Они просто огроменные! — Видела, — тихо рассмеялась девушка. — Спи уже! — Я не могу, — вздохнул малыш. — Я есть хочу. «Завтра мы обязательно найдем, чем тебя покормить!» Грустно начала утешать малыша Элли. «А сейчас закрывай глазки и спи!» Малыш горько вздохнул, прижался головой к груди девушки и закрыл глаза. Тигин больше не стал ждать. Появившись в свете поблескивающего костра, волк кивнул девушке. Таня смело улыбнулась. «Он вернулся?» — тихо спросил старик. — Да, деда, — уже не так испуганно ответила Элли. Тигин подошел к ней и опустил перед ее ногами сумку, зажатую в зубах, а сам отошел на пару шагов. Девушка удивленно рассматривала волка, переводя взгляд на сумку рядом с ее ногами. Тигин кивнул, молча предлагая открыть ношу. — А что там, Элли? — прошептал малыш, любопытно разглядывая сумку. «Давай посмотрим», — весело проговорила девушка. Отстранившись от малыша, Элли открыла сумку. Внутри лежали пакеты с едой и аптечка. «Спасибо», — искренне улыбнулась Элли тигину Волк уже не был для нее таким страшным и пугающим, как ей подумалось при первой встрече, скорее загадочным и манящим. Пусть он был опасным, сильным и смертоносным хищником, но его шерсть была такой красивой, а глаза так загадочно мерцали в свете костра, что Элли приняла решение больше не бояться хищника. Тигин улегся в паре метров от девушки. Путники принялись за еду. Волк же только наблюдал за новыми знакомыми. «Я Эллоида», — спохватилась девушка. Голод заставил ее забыть о правилах приличия. Но теперь, когда живот довольный и сыт урчал, девушка вспомнила, что так и не познакомилась с их ночным гостем. — Это мой брат Лей и дедушка Сиркиус. Тигин вежливо кивнул, но менять сущность не собирался. Просто не хотел пугать стражников, он весь тувронец, а лицетворение смерти для них. Тигин, лежа на земле, смотрел на костер и слушал голоса новых знакомых. Ему не хватало своей семьи. Как там сёстры и братья в мире людей? Тётушка была у них несколько дней назад, сказала, что всё хорошо с детьми. Отец пообещал, что через недельку волку можно будет навестить их всех. И этого дня тигин с радостью ждал. Взгляд вернулся к девушке Илаиде. Красивая она, только худая. Голоса стихли, Тигин посмотрел на стражников, они все спали. Во сне Элли казалась еще более юной и хрупкой. Волк подполз к девушке, приятный и нежный запах заполнил ноздри. Элли пахла изумительно. Мокрый нос коснулся ступни девушки. Элли пошевелилась во сне. Ее рука упала с колен, накрывая голову Тигина. От прикосновения стражницы по телу волка пробежала лёгкая дрожь. Чёрный волк, втянув воздух запахом девушки в лёгкие, прижался всем телом к её ногам. Он мог вот так и вечность пролежать, но только странный звук привлёк его внимание. Осторожно, стараясь не разбудить стражников, Тигин отошёл от Элли. Где-то в темноте прятался хищник. Немаг и Тегин явственно чувствовал. Встав спиной к костру, волк всматривался в темноту. Оскалившись, он ждал нападения. Темные очертания зверя становились все более четкими. Он осторожно кружил вокруг полянки, где расположились друзья Тегина, и выжидал, намереваясь напасть на людей. Враг медленно, крадучись и оскалившись, вышел из темноты. Тигин оскалился в ответ, недвусмысленно говоря о том, что хищнику тут делать нечего. Огромная пума, подергивая хвостом, утробно рычала, переводя взгляд с волка на спящих у костра людей. Должно быть, голод заставил животное позабыть о страхе перед огнем и людьми. Тигин рыкнул предполагая напугать нечаянную гостью. Но пума только оскалилась в ответ. Все ее внимание было приковано к противнику. Пума сделала первый шаг. Стремительно выпрыгнув вперед, дикая кошка напала на волка. Тигин пригнулся и увернулся от удара. Когтистая лапа ударила по впалому боку пумы. Тонкие, но глубокие бороздки проявились на гладкой шкуре кошки. Боковым зрением волк увидел, что его новые друзья проснулись, придвинулись к друг другу. Стражники с ужасом в глазах наблюдали за схваткой хищников. Тиген понял, что магией пользоваться нельзя, иначе люди догадаются о его магическом происхождении. Отразив выпад раненого животного, волк собирался прыгнуть на пуму и ударом переломить хребет, но не вышло. Увлеченный борьбой, маг не заметил присутствия еще одного незваного гостя. Второй хищник выпрыгнул из темноты неожиданно, атаковав тигина Маг хотел отразить удар, но не успел. Тяжелое тело самца пумы прижало его к земле, а зубы впились в шею. Кошка, раненая волком, отползла в сторону. Клацнув зубами, пума приподнялась на ноги. Теперь, когда волк был обездвижен, она решила приступить к ужину. Облизнувшись, пума двинулась в сторону людей. Всего несколько метров отделяла ее от долгожданной добычи. Но вкусить человеческого мяса ей не позволили. Над головой с тихим свистом пронеслась стрела, достигшая цели. Самец пумы, вгрызавшийся в шею волка, заскулил. Тигин почувствовал, что челюсти противника немножко разжались, вывернулся. Мгновение и клыки волка впились в горло. Противник испустил последний выдох. Тигин, хромая и припадая на передние лапы, отошел от поверженного врага. раненая магом самка решила рискнуть, прыгнула на Элли, стоящую к ней ближе всех. Но прыжок ей не удался. Тигин, собрав силы, оказался быстрее. Один стремительный прыжок, и пума свалилась на землю. Тихие хрипы возвестили стражникам о том, что опасности дикие кошки собой больше не представляют. А Тигин, утробно рыча от раздиравшей его тело боли, без сил опустился в метре от Элоиды. Закрыл глаза. Из ран на его шкуре текла кровь, оставляя на черной земле переливающиеся в свете костра пятна. «Он умер, Элли!» — прошептал Лэй, выглядывая за плеча Элли. Она, отбросив лук, торопливо опустилась на колени рядом с волком. «Потерпи немного», — уговаривала стражница, амак только заскулил. Тягин очнулся, когда солнце уже вставало высоко над головой. Хотел подняться на ноги, но резкая боль во всем теле не позволила ему пошевелиться. Открыв глаза, волк огляделся по сторонам. — Попей воды немного, — услышал он ласковый голос девушки. Его макушке коснулась теплая ладонь. Волк непроизвольно прижал уши, позволяя гладить себя. — Послушно опустил голову и принялся пить. Девушка услужливо подставила вторую ладошку, зачерпнув ею воду из котелка. Волк пил воду, касаясь ласковой ладони своим языком, слизывая капли воды и радуясь, что не сменило обличие. Позволила бы Элли вот так касаться себя? Маловероятно. напившись тигин устроил свою огромную голову на коленях девушки и позволил себе крохотную компенсацию за полученные ночью ранения бедный волчонок ласково приговаривала девушка поглаживая лохматую морду волка ты бы поосторожнее с ним раздался голос старика хищник как никак тигин приоткрыл один глаз Бросил недовольный взгляд в сторону старика и вновь прикрыл глаза от удовольствия. Девушка уже поглаживала лохматые бока волка, любуясь, как свет играет, искрится и переливается на черной шерсти хищника. «Он не опасен, деда», — ласково проговорила девушка. «Так ведь, волчонок?» Волчонок согласно рыкнул и продолжил наслаждаться ласковыми поглаживаниями и прикосновениями девушки. Его раны были промыты и перебинтованы еще ночью, пока он был без сознания. Есть ему не хотелось, и, судя по тишине, искать его пока никто не решался, так что все просто замечательно».